Глава пятая. В Медоне. Его ввели без доклада, как было принято в Гаврияке. Ибо Бинуа, старый синешаль господина де Киркадью, сопровождал своего сеньора и был назначен дворецким в Медоне. От восторга Бенуа приветствовал господина Андре совершенно нечленораздельно. Он разве что не прыгал вокруг него, как верный пес, провожая в гостиную к сеньору де Гаврияку, который, по словам Бинуа, счастлив будет вновь увидеть господина Андре. «Сеньор! Сеньор!» — воскликнул он дрожащим голосом, опередив посетителя на пару шагов. «Это господин Андре! Господин Андре, ваш крестник, который спешит поцеловать вам руку, он здесь! Такой нарядный, что вы его и не узнаете! Он здесь, сударь! Разве он не красавчик?» И старый слуга потирал руки от удовольствия, убежденный, что принес господину самую радостную весть. Андре Луи переступил порог огромного зала, устланного коврами, и ослеплявшего великолепием очень высокий потолок, украшенный гирляндами, колонны с каннелюрами и позолоченными капителями, дверь, в которую он вошел, и окна, выходившие в сад, были необычайно высоки, почти такой же высоты, как сама комната. Это была гостиная с богатой позолотой и обилием украшений из золоченной бронзы на мебели, которая ничем не отличалась от гостиных людей богатых и знатных». Никогда еще не употреблялось только золота в декоративных целях, как в эту эпоху, когда из-за острой нехватки золотых монет в обращении были пущены бумажные деньги. Андре Луи острил, что если бы удалось заставить людей оклеивать стены бумагой, а золото класть в карман, финансы королевства скоро были бы в гораздо лучшем состоянии. Сеньор, принаряженный в кружевных гофрированных манжетах, чтобы соответствовать обстановке, поднялся... ошеломленный неожиданным вторжением и многословием Бенуа, который с приезда в Медон был в таком же унынии, как он сам. Что такое? А? Его бесцветные близорукие глаза вглядывались в посетителя. Андре, произнес он удивленно и сурово, и на большом розовом лице выступил румянец. Бенуа, стоявший спиной к хозяину, ободряюще подмигнул и усмехнулся Андре Луи, чтоб тот не пугался. явной неприветливости крестного. Затем умный старик стушевался. — Что тебе здесь нужно? — проворчал господин де Киркадью. Поцеловать вам руку, как сказал Бенуа, и ничего более крестный, — смиренно ответил Андре-Луи, склонив гладкую черноволосую голову. — Ты прекрасно жил два года, не целуя ее. — Не упрекайте меня моим несчастьем, сударь. Маленький человек стоял очень прямо, откинув назад непропорционально большую голову, и его бесцветные выпуклые глаза смотрели очень сурово. Ты считаешь, что загладил свою вину? Исчезнув так бессердечно и не подавая о себе вестей, сначала я не мог открыть, где нахожусь. Это было опасно для моей жизни. Затем некоторое время я нуждался, оставшись без средств, и гордость не позволила мне после всего обратиться к вам за помощью. Позже нуждался, перебил сеньор, Губы его задрожали, потом, овладев собой, он нахмурился еще сильнее. Он рассматривал элегантного крестника, который так изменился, и отметил богатый, но неброский наряд, стразовые пряжки на туфлях и красные каблуки, шпагу с эфесом, отделанным серебром, с перламутром, тщательно причесанные волосы, которые раньше свисали прядями. — По крайней мере, сейчас незаметно, чтоб ты нуждался, — съязвил он. — Нет, теперь я преуспеваю, сударь. Этим я отличаюсь от обычного блудного сына, который возвращается только тогда, когда нуждается в помощи. Я же возвращаюсь единственно потому, что люблю вас, сударь, и возвращаюсь, чтобы сказать вам это. Я помчался к вам в тот самый миг, как узнал, что вы здесь. Он приблизился к крестной, — сказал он и протянул руку. Но господин де Каркадью был непреклонен, отгородившись от крестника щитом холодного достоинства и обиды. Какие бы несчастья ты ни перенес, они намного меньше тех, которые ты заслужил своим постыдным поведением. Потому же я заметил, что они ничуть не умерили твою дерзость. Ты полагаешь, что достаточно явиться сюда и сказать «крестный», и все сразу будет прощено и забыто. Ты ошибаешься. Ты наделал слишком много зла, оскорбил все, за что я стою, и меня лично, придав мое доверие к тебе, Ты один из гнусных негодяев, которые ответственны за эту революцию. Увы, сударь, я вижу, что вы разделяете общее заблуждение. Эти гнусные негодяи лишь требовали конституцию, которую им обещали с трона. Откуда им было знать, что обещание было неискренним, или что его выполнению будут мешать привилегированные сословия? Сударь, эту революцию вызвали дворяне и прилаты. И у тебя хватает дерзости... да еще в такое время стоять здесь и произносить эту гнусную ложь. Как ты смеешь утверждать, что революцию сделали дворяне, когда многие из них, следуя примеру, герцога Дагиона, бросили все свои личные феодальные права на алтарь Отечества? Или, может быть, ты станешь это отрицать? Примечание. Дагион, Арман Веньеро де Плеси-Решельге, герцог Д. 1720-1788 годы Министр иностранных дел в 1771-1774 годах. Весьма посредственный дипломат, но ловкий интриган. Конец примечания. О, нет! Они сами подожгли свой дом, а теперь пытаются потушить пожар водой, и когда это не удается, валят всю вину на пламя. Я вижу, ты явился сюда, чтобы побеседовать о политике. Нет, вовсе не затем. Я пришел, чтобы по возможности объясниться. Понять всегда значит простить. Это великое изречение Монтенья. Примечание. Монтень Мишель Эйкем, 1533-1592 годы, французский философ и писатель-моралист, автор опытов. Конец примечания. Если бы мне удалось сделать так, чтобы вы поняли, и не надейся, я никогда не смогу понять, как тебе удалось приобрести такую дурную славу в Британии. Ах, нет, сударь, вовсе не дурную. А я повторяю, дурную среди людей достойных. Говорят даже, что ты омнес омнибус. Но я не могу, не хочу в это поверить. Однако это так. Господин Декеркатью захлебнулся, и ты сознаешься? Ты смеешь в этом сознаваться? Человек должен иметь мужество, сознаваться в том, что осмелился сделать, иначе он трус. А ты, конечно, храбрец. Ты каждый раз удирающий после того, как совершил зло». Ты стал комедиантом, чтобы укрыться, и натворил бед в обличии комедианта. Спровоцировав мятеж в Нанте, ты снова удрал, и стал теперь бог знает чем. Судя по твоему процветающему виду, ты занимаешься чем-то бесчестным. Боже мой! Говорю тебе, что два года я надеялся, что тебя нет в живых, и теперь глубоко разочарован, что это не так. Он хлопнул в ладоши и, повысив и без того резкий голос, позвал «Бенуа». Затем господин де Киркадью подошел к камину и встал там с багровым лицом, весь трясясь от волнения, до которого сам себя довел. — Мертвого? Я мог бы тебя простить, поскольку тогда ты заплатил бы за все зло и безрассудство, но живого никогда. Ты зашел слишком далеко. Бог знает, чем это кончится. Бенуа, проводите господина Андре-Луи Моро до двери. Потону было ясно, что решение это бесповоротно. Бледный и сдержанный, Андре Луи выслушал приказ удалиться, испытывая странную боль в сердце, и увидел побелевшее, перепуганное лицо и трясущиеся руки Бенуа, и тут раздался звонкий мальчишеский голос «Дядя!». В голосе звучало безмерное негодование и удивление Андре! Теперь в голосе слышались радость и радушие. Оба обернулись и увидели Алину, входившую из сада. Алину в чипце молочницы по последней моде, но без трехцветной кокарды, которая обычно прикреплялась к таким чепцам. Тонкие губы большого рта Андре сложились в странную улыбку. В памяти его мелькнула сцена их последней встречи. Он увидел себя, исполненного негодования, когда, стоя на тротуаре Нанта, провожал взглядом карету Алины, отъезжавшую по авеню Жиган. Сейчас она шла к нему, протянув руки. На щеках горел румянец, на губах была приветливая улыбка, Андре Луи низко поклонился и молча поцеловал ей руку. Затем она жестом приказала Бенуа удалиться и с присущей ей властностью встала на защиту Андре, которого выгоняли с толь тоном. — Дядя, — сказала она, оставив Андре и направляясь к господину де киркадью, мне стыдно за вас. — Как позволить, чтобы чувство раздражения заглушило вашу привязанность к Андре? — У меня нет к нему привязанности. Была когда-то, но он пожелал убить ее. Пусть он убирается ко всем чертям. И заметьте, пожалуйста, что я не позволял вам вмешиваться. А если он признает, что поступил дурно? Он не признает ничего подобного. Он явился сюда, чтобы спорить об этих проклятых правах человека. Он заявил, что и не думает раскаиваться. Он с гордостью объявил, что он, как говорит Британь, тот негодяй, который скрылся под прозвищем «Омны сомнибус». «Должен ли я это простить?» Она повернулась, чтобы взглянуть на Андре через большое расстояние, разделявшее их. «Это действительно так? Разве вы не раскаиваетесь, Андре, даже теперь, когда видите, какой вред причинен?» Она явно уговаривала его сказать, что он раскаивается, и помириться с крестным. На какую-то минуту Андре Луи почувствовал себя растроганным, но затем щел такую увертку, недостойной себя. И ответил правдиво, хотя в голосе его звучала боль. Раскаяться означает признаться в чудовищном преступлении, медленно произнес он. Как вы этого не видите. О, сударь, наберитесь терпения и позвольте мне объясниться. Вы говорите, что в какой-то мере я отвечаю за то, что произошло. Говорят, что мои призывы к народу в Рене и Нанте внесли свой вклад в нынешние события. Возможно и так. не в моей власти отрицать это с полной определенностью. Разразилась революция, пролилась кровь, возможно, прольется еще. Раскается? Значит, признать, что я поступил дурно. Но как же я могу признать, что поступил дурно, и таким образом взять на себя долю ответственности за все кровопролития? Буду с вами до конца откровенен, чтобы показать, насколько далек от раскаяния. То, что я совершил в то время — я фактически сделал вопреки всем своим убеждениям. Поскольку во Франции не было справедливости, чтобы наказать убийцу Филиппа де Вильмурена, я действовал единственным способом, которым, как мне казалось, можно было обратить совершенное зло против виновного и против тех, у кого была власть, но не хватало духа его наказать. С тех пор я понял, что заблуждался. А прав был Филипп де Вильмурен и его единомышленники. У освобожденного человека не может быть несправедливого правительства. Я воображал, что какому бы классу ни дали власть, он будет ею злоупотреблять. Теперь я понял, что единственная гарантия против злоупотребления властью — определение срока пребывания у власти волей народа. Поймите, сударь, что я совершенно искренне считаю, что не совершил ничего, в чем должен раскаиваться. Напротив, когда Франция получит это великое благо — Конституцию, Я смогу гордиться тем, что сыграл свою роль в создании условий, при которых это стало возможным. Наступила пауза. Лицо господина Декеркадью побагровело. — Ты кончил? — отрывисто спросил он. — Если вы меня поняли, сударь. — О, я тебя понял. И И прошу тебя уйти. Андре Луи пожал плечами и опустил голову. Как он стремился сюда, как радостно ехал. и только для того, чтобы получить окончательную отставку. Он взглянул на Алину, у нее было бледное и расстроенное лицо, теперь она не представляла себе, как помочь Андре-Луи. Его чрезмерная честность сожгла все корабли. — Хорошо, сударь, но прошу вас помнить одно, когда меня здесь не будет. Я не пришел к вам гонимой нуждой просить о помощи, как блудный сын. — Нет. Я пришел ни о чем не прося, как хозяин своей судьбы, и меня привели сюда только привязанность, любовь и благодарность, которые я к вам питаю и всегда буду питать. — Да, да, — воскликнула Алина, повернувшись к дяде. — Вот, по крайней мере, довод в пользу Андре, — подумала она. — Это так? Конечно — Конечно. Господин де что-то невнятно прошипел в ответ, сильно раздраженный. — Возможно, впоследствии... Это поможет вам вспоминать обо мне более доброжелательно, сударь. Я вообще не вижу оснований вспоминать о вас, сударь. Еще раз прошу вас удалиться. Андрей Луи взглянул на Алину, все еще колеблясь. Она ответила ему взглядом в сторону своего разгневанного дяди, слегка пожала плечами и подняла брови, и вид у нее был унылый. Она как бы говорила, вы видите, в каком он настроении. Ничего не поделаешь. Андрей Луи поклонился с той особой грацией, которую приобрел в фехтовальном зале, и вышел за дверь. «Это жестоко!» — воскликнула Алина с давленным голосом и бросилась за ним. «Алина!» — остановил ее голос дяди. «Куда вы идете?» «Но мы же не знаем, где его искать». «А кто собирается искать этого негодяя?» «Мы никогда больше его не увидим. Именно этого я больше всего хочу». Алина вышла в сад. Господин Декеркадью звал ее, приказывая вернуться, но Алина затнула уши и поспешила через лужайку к аллею, чтобы перехватить Андре-Луи. Когда он показался опечаленной, она вышла из-за дерева ему навстречу. — Алина! — радостно воскликнул он. — Я не могла допустить, чтобы вы вот так ушли. — Я знаю его лучше, чем вы, и уверена, что скоро его доброе сердце растает. Тогда он будет сожалеть, захочет послать за вами и не будет знать вашего адреса. Вы так думаете? О, я знаю. Вы появились в самый неудачный момент. Он раздражен бедный с тех пор, как сюда приехал. Дядя чувствует себя здесь не в своей тарелке. Он тоскует без своего любимого гаврияка, охоты и работ в поле. И в душе обвиняет вас за эти перемены. В Британии стало неспокойно. Несколько месяцев назад сожгли дотла замок Латурдозира. Если снова начнутся волнения, может прийти черед гаврияка. Во всем этом дядя винит вас и ваших друзей, но скоро он отойдет и будет сожалеть, что вот так отослал вас, ведь я знаю, что он вас любит, несмотря ни на что. Когда придет время, я уговорю его, и тогда нам надо будет знать, где вас искать. В доме номер тринадцать на улице случая. Число несчастливое, да и название подходящее, так что легко запомнить. Она кивнула, я провожу вас до ворот. И они не спеша пошли рядом по длинной аллее. Светило июньское солнце, и на аллею падали тени от деревьев, стоявших по бокам. «Вы хорошо выглядите, Андре. А знаете, вы сильно изменились. Я рада, что у вас все в порядке». Не дожидаясь ответа, она сменила тему и заговорила о том, что занимало ее больше всего. «Я так хотела увидеть вас все эти месяцы, Андре. Вы единственный, кто мог мне помочь и сказать правду. Я злилась, что вы так и не написали, где вас искать». Вы считаете, что ваше поведение при нашей последней встрече в Нанте должно было вдохновить меня на письмо? Как? Вы все еще обижены? Я никогда не обижаюсь. И вам бы следовало это знать. Он очень гордился этой чертой характера. Ему нравилось считать себя стоиком. Но у меня еще остался шрам от раны. И вы бы пролили на него бальзам, взяв обратно то, что сказали в Нанте. Ну что ж... В таком случае беру свои слова обратно. А теперь скажите мне, Андре. Но «Ну, вы не бескорыстны. Вы уступили лишь для того, чтобы что-то получить взамен. Он добродушно рассмеялся. Давайте же приказывайте. Скажите мне, Андре. Она остановилась в нерешительности, затем продолжила, опустив глаза. Скажите мне правду о том, что случилось в Фейдо. Андре Луи нахмурился. Он сразу же понял, что именно подсказала эту просьбу. Очень просто и сжато рассказал он Алене свою версию этой истории. Она внимательно слушала. Когда он закончил, она вздохнула и лицо ее стало задумчивым. Это мне уже рассказывали. Правда, добавляли, что господин Делатурдазир приехал в театр специально для того, чтобы порвать с мадемуазель Бене. Не знаете, так ли это? Не знаю. — Да и не вижу причин для разрыва. Мадемуазель Бине была для маркиза развлечением, до которого так падки он и ему подобные. — О, причина была, — перебила Алина. — Этой причиной была я. Я побеседовала с госпожой де Сутрон и сказала ей, что отказываюсь принимать того, кто является ко мне, вывалившись в грязи. Она говорила с большим трудом, отвернув вспыхнувшее лицо. — Если бы вы ко мне прислушались, — начал Андре Луи, — но она вновь перебила его... Господин де Сутрон передал маркизу мое решение и рассказал мне потом, что он в отчаянии, полон искреннего раскаяния и готов представить мне любые доказательства преданности. Господин Делатур дазир поклялся, что сразу же покончит с этой связью и больше никогда не увидит мадемуазель Бине. И вот буквально на следующий день я узнаю, что он чуть не погиб во время скандала в театре. Сразу же после разговора с господином де Сутроном После всех торжественных клятв он отправился прямо к этой бине. Я была возмущена, и заявила, что ни при каких обстоятельствах больше не приму господина де Латур -да И вот тут мне стали докучать с этим объяснением его поступка: Я долго не верила. Значит, теперь вы поверили, быстро сказал Андрей. Почему? Я не сказала, что верю, но... но я не могу и не верить. С тех пор, как мы приехали в Медон. Господин делатур дазир находится здесь, и он поклялся мне, что это так. О, если господин Делатурдазир дазир поклялся, Андре Луи рассмеялся, и в смехе прозвучала саркастическая нота. Разве вам известно, чтобы он когда-нибудь солгал? Резко оборвала она, и это его сдержало. В конце концов, господин Делатур -Дазир — человек чести, а люди чести никогда не лгут. Вы иронизируете, следовательно... Вам известен случай, когда он солгал? Нет, ответил Андре Луи. Справедливость требовала, чтобы он признал, что его враг обладает, по крайней мере, этой добродетелью. Я не слышал, чтобы он лгал, это верно. Такие, как он, слишком надменны и самоуверенны, чтобы прибегать к лжи. Но мне известно, что он совершал поступки столь же низкие». Нет ничего ниже лжи, перебила Алина. Она придерживалась принципов которые ей привила воспитание. Только у лжецов, а они ближайшая родня воров, нет никакой надежды. Только тот, кто лжет, действительно теряет честь. Мне кажется, вы защищаете этого сатира, — сказал он ледяным тоном. — Я просто хочу быть справедливой. Справедливость может представиться вам совсем в ином свете, когда вы, наконец, решитесь стать маркизой делатур — сказал он с горечью. Не думаю, чтобы я когда-нибудь приняла такое решение. Но вы все еще не до конца уверены, несмотря ни на что. Разве в этом мире можно быть в чем-нибудь уверенной? Да, можно быть уверенным в том, что совершаешь глупость. Алина либо не расслышала, либо не обратила внимания на его слова. — Так вы не знаете наверняка, что в тот вечер в театре Фейдо дело было не так, как утверждает господин Дазир? Нет, не знаю, — признал он. — Возможно, это так. — Однако какое это имеет значение? — Это могло бы иметь значение. Скажите, а что в конце концов стало с мадемуазель Бене? — Не знаю. — Не знаете? Она обернулась, чтобы взглянуть на него. — И вы говорите об этом с таким безразличием? — Я думала... — Думала, что вы любите ее, Андре. — Любил, правда, недолго. Я ошибся. Потребовался Латур Дазир, чтобы открыть мне истину. Да, эти господа иногда могут пригодиться. Они помогают постигать важные истины, таким глупцам, как я. К счастью, мне повезло. Разоблачение предшествовало в женитьбе. Теперь я могу хладнокровно оглянуться на этот эпизод и поблагодарить судьбу за то, что чудом избежал последствий обмана чувств, которые часто путают с любовью. Как видите, этот опыт весьма поучителен. Анна. Взглянула на него с искренним удивлением. — Знаете, Андре, иногда мне кажется, что у вас нет сердца. Очевидно, потому что порой я обнаруживаю ум. А вы сами, Алина, а эта история с господином Деллатур Дазиром. Говорит ли она о сердце? Если бы я сказал, о чем она говорит, мы бы снова поссорились. А видит Бог, я не могу ссориться с вами сейчас. Я, Я поступлю иначе, что вы имеете в виду. В данный момент ничего, поскольку вам не грозит брак с этим животным. А если бы грозил? О, в таком случае привязанность к вам указала бы мне средство помешать этому, если только...» Он остановился. «Если только...» — спросила она с вызовом, вытянувшись во весь свой небольшой рост, взгляд ее был высокомерен. «Если только бы вы не признались мне, что любите его». Сказал он просто, и она неожиданно смягчилась. Тогда он добавил, покачав головой, — но это, конечно, невозможно. — Почему? — спросила Алина очень тихо. — Потому что вы такая, как есть, очень хорошая, чистая и восхитительная. Ангелы не сочетаются с дьяволами. Вы можете стать женой маркиза, но из вас не получится чита никогда. Никогда. Они дошли до железных ворот в конце аллеи, за которыми виднелся желтый экипаж, поджидавший Андре Луи. Вдруг послышались скрип колес и стук копыт, и появился другой экипаж, который остановился возле фаэтона привезшего Андре Луи. Это была красивая карета с полированными панелями из красного дерева. Гербы из золота и лазури ослепительно сверкали на солнце. На землю спрыгнул лакей, чтобы распахнуть ворота. Но в этот момент дама, сидевшая в карете, увидела Анну, и, помахав ей, отдала приказание лакею.